Какое несчастье было бы для всей Франции и для моего семейства, если бы раздор вспыхнул между мной и моим министром. Однако это, конечно, не случилось бы, если бы я взял в жены вашу племянницу. Я прекрасно это понял, и с настоящей минуты не буду противиться своему жребию. Я готов вступить в брак с инфантой Марией Терезией. Вы можете немедленно начать переговоры. Любящий вас?